Глава 45 Набор жёлтых точек, россыпь красных и две зелёных, я и Леонесса. Не лучший расклад, но поправимый, у меня же есть призывы. Я однозначно предпочёл бы пятерым гемонам Рони и Авриалу, возможно даже одну из них, но приходится использовать то, что есть. В принципе, в наследии саласа определенно должна быть возможность призывать своих кланеш но настолько я его не прокачал. Впрочем, спешить с призывом я не стал. Вместо этого достал из инвентаря ящик с зельями. Далеко не у всех кланов были полезные для меня артефакты, с которыми они готовы расстаться хотя бы на время. Но вот с зельями и относительно простыми, но полезными амулетами было проще. Полноценное применение зелий для боя вообще целая наука, поскольку они конфликтуют друг с дружкой сильнее, чем амулеты. Для моей группы быстрого реагирования заготовили и начали поставлять готовые комплекты, еще и индивидуальные, учитывая наличие демонов. Мне самому было проще, поскольку изучение указывало возможные конфликты и в данном случае парочку зелий сразу пришлось отложить. Конфликтовали с не до конца усвоенным эликсиром. К слову, Зелий собственного изготовления у меня в инвентаре почти не осталось. Вероятно, в дальнейшем, с повышением навыка, уже смогу переходить и на самодельные, но пока что у меня был набор качественных зелий от профессионалов. Из них я и выбрал. Незаметность, реакция, удача, регенерация, обострение чувств, гибкость тела. Незаметность конфликтует с обострением чувств, реакция с удачей, а регенерация с гибкостью тела. Издевательство какое-то. Вздохнув, я разделил набор на две части – себе и Леонессе. Часть конфликтующих зелий можно заменить амулетами. Зелья и амулеты на самом деле тоже конфликтуют, но несколько иначе, чем между собой, так что замена возможна. На самом деле все это заняло какие-то секунды. Я не знал, что именно происходит, что необходимо как можно быстрее исправить, и опасался, что каждая секунда может быть цена, однако мои силы ограничены, поэтому спешил медленно. Подготовка, но быстрая. Готово. Теперь разведка, а там уже определюсь, как воспользоваться призывом. Итак, желтые точки, очевидно, это мирные посетители храма, его служители и президент со своим кортежем, возможно, еще журналисты. Пока что я не видел, чтобы их количество сокращалось, и нужно как-то постараться, чтобы так оно и оставалось, при этом избегая видеозаписи. То бишь конфисковать аппаратуру, включая телефоны. Просто раздолбать все – не вариант. Можно разбить смарт, а запись сохранится на неповрежденной флешке, к примеру. Как же досадно, что предназначенный как раз для подобного дух еще не готов. Впрочем, воплотитель не виноват, просто слишком быстро течет жизнь, особенно моя. Желтые точки сосредоточились внутри собора, в то время как красные в основном были снаружи, а несколько находящихся внутри в большинстве держались поодаль, у внешних стен храма. По какой-то причине они, очевидно, не спешили атаковать. А еще, когда я подошел к собору, вы находитесь в зоне эффекта «Упрощенный призыв». Расход маны на призывы снижен, сложность призывов снижена. Украденные стабилизаторы используются в том числе для этого. Да, радикалы призвали демонов. Я потер виски. План был, нет, не безумный. Вполне, блин, разумный. Просто очень радикальный. Призвать демонов во время транслируемой онлайн-церемонии с участием главы государства. М-да, это точно поставило бы мир вверх тормашками и раскрыло существование магии, но совсем не так, как стоило бы это делать, если уж делать. Хотя у этих ребят не так много вариантов, это да. На самом деле удивительно скорее то, что до сих пор никто не проделал чего-то подобного, возможно боги присматривали. Сейчас, однако, решать эту проблему приходилось мне. Несмотря на активную магическую маскировку, проверить состояние гражданских я предпочел не лично, а через призванного мелкого духа. В конце концов, ситуация похожа на ловушку. Дух, однако, никаких подозрительных шевелений не заметил. Собственно, вообще никаких шевелений. Турки спали. В первый момент это заставило меня растеряться, но затем появилось вполне логичное предположение. Сейчас, когда собор вытеснен наизнанку, эти свидетели бесполезны. Нужен прямой эфир, а значит, их временно нейтрализовали, чтобы не мешались, и пытаются вернуть собор со всем содержимым в реальность. Основы теории я знал, подобное масштабное деяние требует подготовки и набора якорей на местности вокруг перемещаемого объекта. Разрушить их, и все вернется обратно в реальность. Автокарта. Я так и знал. Призыв. Враги пытаются разрушить пространственные якоря. Помешайте им любым способом, но постарайтесь не затронуть спящих. Вы двое отправляйтесь туда, вы трое туда. Возможно, лучше было бы собрать все силы в один кулак, но радикалы уже успели разрушить один из отображаемых на автокарте якорей, и я не знал, сколько нужно, чтобы мы оставались наизнанке. Так что пускай мои демоны хотя бы задержат противников, а я с Леонессой постараюсь переломить ситуации. Дерьмо. Не только я тут умею призывать. На карте только что возникло еще несколько точек. Похоже, нам с Лео придется нейтрализовать призывателя. Все-таки моя автокарта дает мне огромное преимущество и в мирное время, и в бою». С достаточной прокачкой разведка вообще не понадобится, но и сейчас я получил достаточной информации, взглянув на карту и посмотрев имеющуюся уже сейчас информацию об отдельных точках. Куута Итадори, контрактный призыватель. То, что надо. Вообще-то, на ноуте у меня в инвентаре есть копия досье на всех известных кланам магов, но доставать и изучать, очевидно, не было времени». Поставив на него активную метку, я свернул большую карту, оставив лишь окошко ее мини-версии. Цель обнаружена, теперь нейтрализовать. «Я атакую, ты поддерживаешь». «Принято», — не словом, но согласием ответила по связи Куалона. Первая группа показалась на виду между зданий. Вроде тоже какие-то магазины. Пять человек с автоматами, трое с маной, двое без... Но над головой у одного из безмановых висит прозрачный дух, похожий на мультяшное привидение, только не белый, а вот у него мана есть. Четыре человека прикрывают вставшего на колени перед чем-то вроде ковра с магическим кругом на нем призывателя, и из круга, как из люка, вылезают демоны, в статусе у которых значилось «Солдат Келоса». «И почему я не удивлен?» «Тьма!» С моими последними усилениями особенно эффективной магией сопротивляемость противников стала меньшей проблемой, так что по крайней мере несколько секунд мое проклятие на людях должно бы продержаться. Проблемы в демонах и духе, и даже не в том, что они могут не нуждаться в зрении, и даже не в потенциальной возможности развеять мое проклятие на остальных, а в выстрел. Возможности противостоять эффекту амулетов, которыми я только что выстрелил на минимальной мощности, чисто для удобства прицеливания за неимением навыка метательного оружия. Нокаутирующие амулеты не очень широко используются из-за побочек и ограниченной эффективности, однако если врага не жалко, но все же предпочтительно брать живыми, вполне себе полезно. Они размером с горошину, так что у меня целый карман. Битком. В ответ в меня полетели пули и заклинания. Как и ожидалось, всех вырубить не удалось. Скорее, удивительно, что смог снести одного из четверых демонов. Солдаты Саласа вообще-то, ребята, весьма крепкие, даже рядовые. Плюс амулеты вообще рассчитаны на людей. Неприятие убийства людей во мне оставалось. По возможности стараюсь избегать, не то чтобы принципиально отказывался. Однако применительно к демонам саласа никаких сантиментов я не испытывал, тем более они все равно бессмертные и технически выступают против своего босса. Все мои бафы были активированы, а оружие наготове, так что я блокировал пару атак щитом, он потрескался, но еще держался, и дал очередь из автомата по демонам и призывальному ковру. Такие артефакты зачастую бывают весьма уязвимы к повреждениям, особенно в процессе использования». Не в этот раз. Несмотря на попадание, из круга появилась лысая и рогатая голова следующего демона. И вместе с ковром разлетелась в клочья, когда в нее угодила ручная граната. Поддержку Лионесса восприняла радикально. Не то, чтобы она была не права, но это не то, чего я ожидал. Взрыв убил четверых. Кажется, граната была каким-то образом усилена, поскольку вышла слишком уж эффективно. Не думаю, что эти ребята не озаботились никакими защитами. Пятого радикала прикрыл его дух, но выставленный им барьер не смог защитить человека полностью. Полоска здоровья сократилась. Что же до демонов? Отзыв. «Ха, как я и подозревал, сработало. Все же таликой власти над ними я обладаю. Пока призывающий якорный амулет был цел, скорее всего, не сработало бы. А так впал не себе». Дух защитник истощил свою ману и сейчас мерцал, появляясь и исчезая. Обыскать и разоружить своего подопечного он не мешал. Выжившего можно было бы допросить, но опять же было некогда. И что с ним делать? В инвентарь засунуть? Так места нет. Ладно, магия барьеров. Одними кулаками... «Ну, в теории разбить барьер можно, но он продержится достаточно долго, так что если только не найдут его союзники, никуда не денется, пока не закончим. А найдут вряд ли, барьер скрывающий, а им сейчас не до того». Я повернулся в сторону одиночной желтой точки на крыше здания. Взгляд в этом месте ничего не обнаружил, но автокарте я доверял. Фея наблюдает за происходящим и, возможно, даже записывает. У края карты появились новые красные точки, призыватель, естественно, был не один. Ладно, с первой группой вышло очень легко, буду надеяться, что и дальше получится. Увы, но взрыв гранаты дал всем знать о нашем присутствии. Я все еще считаю, что Лионесса поступила правильно, но какой-никакой элемент внезапности мы потеряли. Маскировка маскировкой, но когда имеешь дело с магами, знающими о твоем присутствии, ее эффективность становится очень ограниченной. Вы подверглись воздействию сканирующее эхо. Сокрытие. Провал. Ваше местонахождение обнаружено. Ну вот я же говорил. В следующую секунду на мою позицию прилетело какое-то заклинание, основательно рванувшее. Но что я, что Лео были под воздействием персонального разгона и искажения потока, так что успели выйти из зоны поражения. Как и во время следующей попытки. Что до серии похожих на трассирующие пули огоньков, Щелчок пальцами развернул их обратно. заклятие реверса рулит. Правда, маны прилично отъела. Навстречу мне бросилась пара демонов в доспехах. Отзыв. Как я и предполагал, не сработало. Сперва нужно нейтрализовать якорь или призывателя. Возможно, то и другое. «Выстрел, взрыв, бросок, касание смерти!» Первый рыцарь на лету разрубил выпущенный мной накаутирующий амулет своим тонким изогнутым клинком, но это не помешало моему снаряду взорваться. Вреда, насколько я заметил, взрыв демону не причинил, но заставил потерять равновесие, и цепь Рато обмоталась вокруг его руки. Доспех, очевидно, защищал от касания, но не полностью. Полоска здоровья поползла влево. Второй демон рубанул цепь топором, но творение сына Гефеста выдержало без заметных повреждений. Я же воспользовался возможностью прихватить топорщика веревкой. «Касание смерти!» «Выстрел!» «Взрыв!» «Бросок!» Взрыв, пусть и не сильный, под ногами заставил обоих рыцарей упасть. В ту же секунду в меня прилетела очередь автоматных пуль. Щит разлетелся, барьер выдержал, но на последнем издыхании. Затем зазвучали новые выстрелы, и пара красных точек угасла. «Лео, полагаю». «Щит. Персональный барьер. Мана почти на нуле. Чай из фляги восстанавливает, но медленно. Нужно будет найти рецепт чего-то более восстанавливающего». Я пару раз треснул рыцарей друг о дружку, заодно прикрываясь ими от новых пуль. Сперва у одного, затем у другого полоски опустили, и они исчезли. Хм. «Такое впечатление, что я приловчился». Раньше иметь с ними дело было сложнее, впрочем, я и прокачался с тех пор. Моя собственная очередь из автомата оказалась блокирована. Хм, призрачной кирпичной стеной. Я озадаченно почесал затылок веревкой. Пара метров в ширину, с полтора в высоту, прозрачная и светящаяся. И видны отдельные кирпичи. Какой только хрени не встретишь у магов. Еще одна такая же стена прикрывала их сбоку, видимо, от Лионессы. Сверху, однако, они закрыты не были, так что со стороны прилетела граната. Все-таки учли. Не знаю, что это было, но граната отлетела обратно. Не как реверс, просто отскочила. Моя веревка тоже ударилась о кирпичи, так что, похоже, это был не магический барьер, а нечто иное. Противники тоже швырнули гранату в мою сторону. Причем гранату, окутанную пленкой барьера, вероятно, от телекинеза. Я резко выдвинул щит вперед, ударив им гранату. Тьма! Взрыв произошел над головами засевших в укрытии магов и демонов. За время стычки они успели призвать еще парочку. Спереди и справа эти странные призрачные стены, слева реальная стена здания. Сзади не прикрыты. А нет... от ударившей в пустоту пули прошла концентрическая волна, какой-то барьер. «Ну-ка». Я прыгнул, отталкиваясь веревкой, и приземлился на крышу невысокого здания, у которого устроились враги, а затем выстрелил веревкой в сторону барьера. Шоковое касание. «Ага, просто барьер. Пробивание сработало. Демон немедленно перерубил веревку, но я успел приложить людей. А затем развил успех с другого направления». Клинок на цепи перечеркнул еще один призывной коврик. «Отзыв?» «Угу. Похоже, призывателя убивать не обязательно Достаточно нейтрализовать якорь». «Еще немного электрошока, затем обезвредить выживших». «Опять ману на барьеры тратить». Я спрыгнул с крыши, и тут на мини-карте загорелась новая красная точка. Большая жирная точка, раза в три больше обычных. Я прикоснулся к ней, вызывая описание». генерал Келос Упс